Хэджу, им, не пытался добраться до Пусана за один день? Нет, приблизительно в семнадцать часов он спрятал форт на заброшенном лесном складе, и мы пустились пешком. Первая моя горная прогулка зачаровала меня так же, как первая поездка по Сеулу. Известковые выпуклости были густо покрыты лишайниками. Из расщелин пробивались побегы пихты и рябины, облака свертывались, подобно свиткам. Бриз благоухал натуральной цветочной пыльцой и живицей. Некогда выведенные из генома бабочки вертелись вокруг наших голов словно электроны. Логотипы на их крыльях через множество поколений мутировали в случайный набор слогов «Маленькая победа природы над Карпократией». Я чувствовала себя вновь родившейся в иной стихии, которая столь же чужда фабриканским прислугам, сколь незнакомым моллюском альпийские луга. Когда мы шли по голому уступу скалы, Хэджу указал куда-то вдаль через залив. «Видишь его? Кого?» «Я видел только скальную поверхность». «Смотри, смотри», — сказал он. И вдруг возникли очертания великана, вырубленного в скале. Он сидел в позе лотоса. Изящная рука была поднята в грациозном и многозначительном жесте. Удары боевой техники стихи исказили, расщепили и его черты, но абрис был по-прежнему различим, если окинуть его взглядом целиком. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, кого напоминает мне это огромное резное изображение — Тимоти Кавендиша. Хеджу это мое замечание очень позабавило и даже заставило улыбнуться впервые за долгое время. Он сказал, что когда-то считал этого великана древним демократом или же бандитским главарем со склонностью к саморекламе, но на самом деле в допотребительскую эпоху ему поклонялись как божеству, предлагавшему спасение от бессмысленного цикла рождений и перерождений Растрескавшийся каменный истукан из иной эпохи до сих пор обладает былой божественностью. Только неодушевленное может быть настолько живучим. Настоятельница, — продолжал Хэджу, — расскажет мне о нем больше. Полагаю, что корпорация Каменоломен разрушит его, когда приступит к добыче камня в этих горах. Зачем им повел вас невесть где? Про любое невесть где что-нибудь да известно, архивист. Миновав великана со скрещенными в позе лотоса ногами и перейдя через горный кряж, мы вышли на прогалину, где увидели скромные зерновые посадки, одежду, сушившуюся на кустах, овощные делянки, грубую ирригационную систему из бамбука, кладбище, пересыхающий водопад. Через узкую щель хеджу провел меня во внутренний двор, вдоль стен которого стояли цветистые здания, подобных которым я никогда не видела очень, по-видимому, недавний взрыв, прорыл в плитнике кратер, сорвал доски и продавил черепичные крыши. Одна из пагод не устояла перед тайфуном и поварилась на свою двойняшку, ну а той не давал упасть скорее плющ, чем деревянные крепления. «Здесь мы и найдем себе пристанище на ночь», — сказал мне хэ -джу. Этот монастырь стоял здесь на протяжении 15 веков, пока Карпократия после столкновения не отменила всех религий, существовавших до потребительской. Сейчас это место служит убежищем для обнищавших, чистокровных, которые предпочитают кое-как сводить концы с концами на горном склоне, чем жить в клаках недочеловеков. Значит, Союз укрыл свою переговорщицу, свою миссию в колонии рецидивистов? «Мессия! Какой грандиозный титул для прислуги папы Сонга!» Я услыхала позади нас царапанье по плитам. Вслед за нами во двор, опираясь на плечо мальчика со шрамом от операции на мозге, ковыряла изрезанная морщинами крестьянка, возраст которой также явно бросался в глаза, как у старцев времен Кавендиша. «Мальчик не мой Застенчиво улыбнулся, увидев Хэ Джу, а женщина обняла его с материнской, по-моему, любовью. Хэ Джу представил меня настоятельницей как мисс Ю. Один глаз у нее был молочно-белым, но другой — блестящим и наблюдательным. Создавалось впечатление, что тебя рассматривают сразу двое. Она стиснула мои руки в своих. Этот жест меня очаровал. «Вас здесь так ждали», — сказала она, — «добро пожаловать». Хеджу спросил ее о бомбовом кратере. Настоятельница ответила, что местное подразделение единодушия использует их, чтобы набить руку. В прошлом месяце в небе появилась авиетка и без предупреждения выпустила ракету. Один человек погиб, несколько колонистов серьезно изувечены. «Злодеяние», — печально размышлял настоятельница, — «или пилот заскучал», Или, может быть, какой-нибудь разработчик увидел возможность построить на этой прогале неоздоровительный отель для чиновных и выжелал ее расчистить? «Кто знает», — со вздохом заключила она. Мой сотоварищ обещал выяснить, в чем дело. Кем в точности были эти колонисты? Самовольными поселенцами? Террористами? Членами Союза? У каждого колониста имелась своя история — Меня представили уйгурским диссидентом, пропитанным пылью фермером из Дельты в районе Хошемина, некогда респектабельным жителем городищ, разорившимся из-за политики корпораций безработным уклонистом, тем, кто лишился своих долларов из-за умственных заболеваний. Самому младшему Из 75 колонистов было 9 недель от роду, самой старшей настоятельнице было 68, хотя, заявя она, что ей 300, я все равно бы поверила, уж так ее пригибало к земле. Но как могут люди выживать там без агентов и пассажей? Что они едят, что пьют, как насчет электричества, развлечений, как может микрообщество функционировать без принудителей и иерархии? «Поезжайте, архивисты, навестите их. Можете сказать настоятельнице, что это я вас прислала. Нет?» «Ладно. Пища поступает к ним из лесов и садов, а вода из водопада. Походы на мусорные свалки обеспечивают их пластиком и металлом для инструментов. Их школьный Sony питается от водной турбины. Солярные ночные лампы перезаряжаются при свете дня». Их развлечением служат они сами. Потребители не могут существовать без трех мерок и рекл, но люди когда-то без них обходились и по-прежнему могут обходиться. Принуждение? Проблемы, несомненно, возникают, а время от времени случаются даже и кризисы. Но всякий кризис может быть преодолен, если люди взаимодействуют между собой. Колонисты дорожат своей независимостью и полны решимости защитить ее и от бездельников внутри колонии, и от эксплуататоров вовне. А как насчет горных зим? Они выживают так же, как это 15 веков делали до них монахи, с помощью предусмотрительности, бережливости и стойкости. Монастырь был построен над пещерой, расширенной бандитами во время японской аннексии. Тамошние туннели — предоставляют достаточную защиту от зимы и авиеток единодушия. Такая жизнь — это вам не букалическая утопия? Да, зимы там суровы, сезоны дождей безжалостны, урожаи уничтожаются вредителями. В пещерах кишат паразиты, и мало кто из колонистов проживает так долго, как потребители из верхних слоев, ведь медицина у них крайне слаба. Они пререкаются друг с другом, бронятся и горюют, как это свойственно людям, но, по крайней мере, делают это в сообществе, а товарищеские отношения сами по себе являются превосходным лекарством. В НИСО-КОПРОСИ теперь нет сообществ, только государства и взаимно подозрительные подслои. В ту ночь я крепко уснула под звуки пересудов, музыки, причитаний и смеха впервые после своего дуртуара у папы Сонга чувствую себя в безопасности. Так почему же союз заинтересован в этой колонии? Ответ простой. Союз обеспечивает колонию оборудованием, например, солярами. В ответ колония предоставляет надежное убежище, расположенное в нескольких километрах от ближайшего глаза. Я проснулась в своем спальном туннеле незадолго перед рассветом и подползла к выходу из пещеры. На страже была женщина средних лет, прихлебывавшая из чашки с отваром стимулина. Она дала мне свою москитную сетку, но предупредила о койотах, рыжущих под старыми монастырскими стенами в поисках добычи. Я пообещала оставаться в пределах слышимости, прошла по двору и протиснулась в узкий проход между скалами на балкон — где всё было чёрным и серым. Постепенно проступила гора. Из долины поднимался ветерок, неся с собой крики животных, их призывы, ворчание и фырканье. Ни одного из них я не смогла распознать, и, несмотря на все свои знания, запрещённых цензурой, тайн, почувствовала себя обделённой. И какое там было звёздное небо! Нет, звёзды в горах совсем не похожи на эти жалобные булавочные уколы в небе над мегаполисами. Там они полновесны, и сочатся светом. Вдруг всего лишь в метре от меня шевельнулся валун. — А, мисс Ю, произнесла настоятельница, еще одна ранняя пташка. Я пожелала ей доброго утра. — Колонистов помоложе, — поведала мне старуха, беспокоит ее прогулки до восхода солнца, тревожится, как бы она не упала с края скалы. Она достала из рукава трубку, набила ее чашечку и закурила. Грубые местные листья, признала она, но вкус утонченным Мальборо она утратила многие годы назад. Мне по причине молодых легких она предлагать не будет, сказала настоятельница, но в ее возрасте это уже ничего не значит. У дыма был запах ароматной кожи и сухого навоза. Я спросил у нее о каменной фигуре на откосе по ту сторону залива. а старый отшельник, кивнула она. У Сиддхартхи есть и другие имена, но сейчас все они забыты. Ее предшественницы знали все притчи и проповеди, однако прежняя настоятельница и старшая монахини были приговорены к Дому Света 50 лет назад, когда они потребительские религии, а с ними и монастыри были объявлены вне закона. Нынешняя настоятельница была тогда послушницей, так что единодушие сочло ее достаточно молодой для переориентации. Она воспитывалась в сиротском доме, городище Перл-Сити, но, по ее словам, никогда не покидала своего монастыря духовно. Вернулась она спустя многие годы и нашла теперешнюю колонию в полном упадке. Я спросила, в самом ли деле Сиддхартха является богом. Многие так его называли, согласилась настоятельница. Но Сиддхартха не оказывает влияния на судьбу или погоду, не выполняет многих из традиционных божественных функций. Он не повышает удачливость, не отводит наказаний, не защищает нас от боли, причиняемой жизнью. Скорее, Сиддхартха умер как человек, но остался жив как идеал. Этот человек учил, как преодолевать боль и как заслужить более высокую реинкарнацию в будущих жизненных сроках. Она по-прежнему молится ему так рано по утрам, чтобы он знал, насколько я серьезна, хотя верующих среди колонистов немного. Я выразил надежду, что Сиддхартха реинкарнирует меня в ее колонии. Теперь свет наступающего дня очерчивал мир вокруг нас более четко. Настоятельница спросила, почему я на это надеюсь. Чтобы выразить свои чувства в словах, потребовалось некоторое время, но настоятельница не принадлежала к тем, кто поторапливает собеседников с мыслями. Наконец, я сформулировала причину. Единственными чистокровными, в глазах у которых не видна всегдашняя неудовлетворенность потребителей, оказались колонисты, с которыми я познакомилась» настоятельница понимающе кивнула если потребители достигнут исполнения желаний в значительном объеме и окажутся удовлетворены своей жизнью стала размышлять она вслух с плутократией будет покончено вот почему их колония так оскорбляет государство представители масс медиа крайне заинтересованы в том чтобы обливать презрением такие вот колонии сравнивая их с ленточными червями обвиняя в краже дождевой воды у водной корпорации отчисления за пользование землей у держателей патентов овощной корпорации, кислорода у воздушной корпорации. «Может наступить такой день, — сказала настоятельница, — когда Совет сочтет, что они являются жизнеспособной альтернативой к корпократической идеологии. Тогда паразитов переименуют в террористов, с неба хлынут ливни умных бомб и все наши туннели». Затопит огонь я заметила что колония должна процветать невидимо подспудно именно она понизила голос так что мне пришлось наклониться чтобы расслышать ее слова полагаю для этого требуется такое же умение сохранять равновесие и держать себя в руках как и для того чтобы выдавать себя за чистокровную она с самого начала знала что вы нечистокровная откуда мне показалось бестактным спрашивать об этом. Может быть, кто-то посмотрел, как я принимаю мыло? Моя хозяйка сообщила мне, что опыт научил колонистов по-дружески приглядывать за своими гостями, даже за союзниками и их друзьями. Это противоречит старинному монастырскому кодексу гостеприимства, извиняющимся тоном сказал настоятельница, но более молодые колонисты твердо настаивают на бдительности, особенно в мире, где каждый может стать кем угодно, проведя один день у лица права. Почему она показала свою осведомленность? Не знаю, возможно, лишь для того, чтобы выразить солидарность. Изо всех преступлений Чучхе ничто, по словам настоятельницы, не является более гнусным, чем создание подслоя рабов. Полагаю, она имела в виду фабрикантов. Но говорила ли она конкретно о прислугах в ресторациях или, в общем, обо всех фабрикантах Нисо Копроса? Тогда я не поняла... Я узнала об этом только на следующий вечер в Пусане. Но к тому времени во дворе уже гремели кастрюли, готовился завтрак. Настоятельница посмотрела в расщелину, ветшую во двор, и переменила тон. И кто же наш молодой койот? Немой мальчик подошел к нам неслышным шагом и, улыбаясь, усел у настоятельницы. Солнечный свет склонился с востока над миром, возвращая нежные краски полевым цветам. Стало быть, пошел второй ваш день в качестве беженки. Да. Хэ позавтракал картофельными лепешками и инжирным медом. В отличие от предыдущего вечера, никто не настаивал, чтобы я ела пищу чистокровных. Когда мы прощались, две или три девочки-подростка, глаза у которых были на мокром месте из-за отбытия Хэ стреляли в меня ненавидящими взглядами, что очень забавляло моего проводника. В каких-то отношениях Хэ был закаленным революционером, но в других все еще оставался мальчишкой. Настоятельница обняла меня и шепнула на ухо, «Я буду молиться за тебя, старому отшельнику». Провожаемый взглядом ее божества, мы покинули это высокогорье с разреженным воздухом и через шумливый лес двинулись вниз, где нашли свой форт, никем не тронутый.